Я думаю, достоверна версия о двух высказываниях императора, прозвучавших после смерти поэта. В узком кругу семьи и близких императора людей он высказался резко по-французски. Нечто вроде «туда ему и дорога» или «собаки, собачья смерть». Великая княжна Мария Павловна осудила брата за такие слова, и уже выйдя в гостиную, где собралось большое количество дожидавшихся его людей, император сказал глубокомысленно, Погиб тот, кто бы смог стать наследником Пушкина. Нынешние исследователи выбирают близкую себе версию. Версию эту подтверждает уже в 1911 году редактор русского архива Бартенев, лично слышавший эту историю от княгини Воронцовой, бывшей тогда еще замужем за родственником Лермонтова Столыпиным. Государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал. «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке. Собаки — собачья смерть». Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна, веймарская жемчужина семьи, вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей, на десять лет его старше, и, вошедший назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит. Замечу, что сам Бартенев при этом считался большим защитником Николая Мартынова». Как говорят, в тот же день императрица писала Бобринской Вздох о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой. Знатоков дуэли еще тогда поражало отсутствие весомого повода для схватки, ведь даже по мнению самого Мартынова поэт лишь позволял себя строты и колкости, насмешки на мой счет. Одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. А если честь не задета, то нет и повода для дуэли. Недаром же в письме от 22 августа 1841 года Елагин сообщает. Все говорят, что это убийство, а не дуэль. И далее Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов подошел и убил его. Из всех загадок дуэли не загадочно только поведение самого Михаила Лермонтова. Он никого убивать не собирался, стрелять не собирался, воспринимал все как нелепое недоразумение. Мысли Мартынова понять значительно труднее. прямодушным этот человек никогда не был. Он понимал, что Лермонтов, храбрый офицер, примет его вызов, но стрелять в него не будет. Мартышка наверняка переживал из-за шуток Мишеля, но еще больше завидовал ему. Мечтал ли он тогда же, во время дуэли, о Геростратовой славе? Вполне допускаю. Увы, но он, может быть, предвидел, что когда-нибудь войдет в число великих людей России благодаря тому, что убил русского гения. Могли ли его использовать недоброжелатели поэта из придворных кругов? Вполне могли. Так же, как натравливали на Лермонтова молодого офицера Лисаневича. Но, думаю, подставной фигурой Николай Соломонович Мартынов не был. И тут уже кто кого использовал. Можно стрелять гораздо увереннее в цель, если знать, что за участие в дуэли и даже за убийство сурового наказания не будет. Как в подобных случаях это бывало не раз, пишет рисковатый искали какое-либо подставное лицо, которое само того не подозревая явилось бы исполнителем задуманной интриги.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 Сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль, проучить. «Что?» — возражал Лисаневич. «Чтобы у меня поднялась рука на такого человека». Спустя много лет Мартынов рассказывал Столыпину, что он отнесся к поединку серьезно, потому что не хотел впоследствии подвергаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предлогом к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам. Конечно, есть и вариант случайной гибели, но ведь мальчишки же молодые шалуны, тем более неприлично как-то дамы смеяться будут. И Столыпин, если он вообще был на дуэли, по сути, становится участником убийства, явным провокатором. Лермонтов стреляет в воздух или вообще не стреляет,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 Тем более, что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолетов. Второй, когда у тебя пистолет рвало в руках, и это третий. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали. Ты напиши, что ждал выстрела Лермонтова. Как дружно все секунданты защищают Мартынова. Впрочем, это устраивает и следствие. В своем последнем стихотворении Михаил Лермонтов пишет «С тех пор, как вечный судья, мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порок. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения, в меня все ближние мои бросали бешено камни. Примечание «Пророк, 1841 год. Конец примечания». Эти камни сопровождали Михаила Лермонтова всю его жизнь — сопровождают и поныне. Сын Мартынова считал, что секунданты во многом повинны в дуэли и не желали примирения. Переписку между секундантами и Мартыновым во время следствия сын Мартынова считал узлом всего дела. Может, он и прав. Не оправдывая ни в чем убийцу Мартынова, прочитаем внимательно эту переписку, лишь подкидывающую загадок дуэль. Ведь пишут-то Мартынову как бы ближайшие друзья Михаила Лермонтова. Как вспоминает Арнольди, после совершенного убийства его друзья сами кидали жеребий, кому назваться секундантом на дуэли. Первым жеребий выпал на Глебова. Затем добавили для убедительности князя Васильчикова. Глебов пишет Мартынову в тюрьму. «Посылаем тебе брульон восьмой статьи. Ты к нему можешь прибавить по своему разумению, но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не в дрожках беговых со мной. Ты так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади. Так и пишем. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем. Судьба так хотела, что ты стрелял из пистолета. Непременно и непременно требую военного суда. Гражданским тебя замучат. Плицмейстер, на тебя золото, будешь у него в лапках. Проси коменданта, чтобы он передал твое письмо Траскину. Столыпин судился военным судом. Глебов. Мартынов отвечает. «Меня станут судить гражданским судом. Мне советуют просить военного. Узнаю Столыпина, как он сделал. Его, кажется, судили военным судом. А бестия пытал меня, не проболтаюсь ли. Когда увижу тебя, расскажу, в чем». Н.М. «Требовать военного суда советует ему подружеский Столыпин, рекомендуя не выходить из квартиры. Тебе выходить не советую, дай утихнуть шуму. А. Столыпин». Послушавшись совета, Мартынов пишет Бенкендорфу. «Сиятельнейший граф, милостивый государь. Бедственная история моя с Лермонтовым заставляет меня утруждать вас всепокорнейшую просьбу. По этому делу я передан теперь гражданскому суду. Служивший постоянно, до сих пор в военной службе, я свыкся с ходом дел военных ведомств и властей, и потому за счастье почел бы быть судимым военными законами. Не оставьте ваше сиятельство просьбу мою благословенным вниманием. Я льщу себя надеждою на милостивое ходатайство ваше, тем более что сентенция военного суда — может доставить мне в будущем возможность искупить проступок собственной кровью на службе царя и Отечества. Поверил граф и внял, велел не оставить. Письмо это передал Мартынов из тюрьмы все тем же друзьям-секундантам, да еще с разъяснением. Чего я могу ожидать от гражданского суда? Путешествие в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру. Нельзя все сводить к независимому и дерзкому поведению Михаила Лермонтова. В Великосветском обществе Лермонтов бывал высокомерен, едок, заносчив, презирая все это общество. В компании сверстников и сослуживцев любезен, речево-интересно, В обществе друзей верный и преданный товарищ. Да, он позволял себе шутить даже в присутствии великого князя Михаила Павловича. То маленькую сабельку принесет на смотр, то, наоборот, сверхмеры длинную, тянущуюся за ним по полу. За что и сиживал на гауптвахтах частенько. Блистал остроумием, но успевал и гениальные стихи писать, и в военном деле показал себя умельцем. Всаживал на стрельбах пулю в пулю, Он всего лишь пожалел неудачника Мартынова, и с какой радостью тот свел с ним сразу все счеты. И на самом деле Грушницкий в жизни отомстил Печорину литературному. Узнавший себя в Грушницком, Николай Мартынов отнес к себе слова Печорина. «Я решился предоставить все выгоды Грушницкому, и хотел испытать его, в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему». Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Грушницким и оставался до конца дней своих Николай Соломонович. Чем больше росла слава поэта, тем больше росла и глухая ненависть к нему у Мартынова. Раскаяться этот Грушницкий так и не смог, дважды начинал свою исповедь. Сегодня минуло ровно тридцать лет, когда я стрелялся с Лермонтовым. Трудно поверить. Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая. А мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помню, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов, и движение сердца по поводу этого несчастного события. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякие порыв нежного чувства, он старался так же тщательно в себе заглушать и скрывать от других, Как другие стараются скрывать свои гнусные пороки. И каждый раз с исповеди Мартынов срывался на обличение испорченного поэта, не доходя до описания дуэли. Это храбрые дерзкие, вольные, независимые герои, каким был и сам Михаил Лермонтов, не стреляют в своих друзей. Если Лермонтов на самом деле был такой злобной личностью, какой его ныне часто изображают историки и литературоведы, то что же он имел в жизни всего две дуэли, и оба раза его вызывали на дуэль? Что же он оба раза на дуэлях стрелял или мимо, или в воздух? Почему он не убивал дуэлянтов? Считал себя выше их, не снисходил до мести, лишь весело отшучивался. Интересно, в жизни нынешние ненавистники Лермонтова с кем бы предпочли иметь дело в опасную минуту? С такими, как страдалец Мартынов, или же с такими, как Лермонтов? Может, гениальная проза Лермонтова и послужила настоящим поводом к дуэли? С какой радостью все его приятели светские уже после гибели спешили рассказать, какой он был неуживчивый, недобрый и малый. Он при жизни своей короткой уже добился всероссийской литературной славы. Все, кто хоть что-то читал, знали и ценили великий дар Лермонтова. Но он не был в высоких чинах, не был солидным и важным — Как признать за таким молодым и лихим офицером его истинное значение? После дуэли все кинулись переживать за бедного Мартынова. О самом поэте его приятели как бы и забыли. Погиб поэт, ну и что? Острадалец Мартынов из-за наложенной на него эпитемии с трудом пробирается в столицу позировать известному художнику Райту, нарисовавшему уже в 1843 году, через два года после дуэли, его портрет. Вряд ли сам художник Райт, работавший в столицах, ездил к Мартынову в Киев. Загадочной остается история отставки Мартынова. 23 февраля 1841 года царь подписал высочайший приказ об отставке Мартынова по домашним обстоятельствам. С чем это связано? с его репутацией карточного шулера, с масонской деятельностью, с недозволительными занятиями винными откупами на Кавказе. Сейчас все защитники Мартынова стали объяснять отставку его заботой о больных братьях и сестрах. Но ведь еще недавно этот заносчивый офицер мечтал о генеральском чине. И почему, если поверить его нынешним защитникам, после отставки он никуда с Кавказа не уехал? О братьях и сестрах сразу же забыл. Почему Николаю Мартынову, так же, как и Михаилу Лермонтову, император отказал в награде за битву при Валерике? Зачем он перевелся из кавалергардов в 1839 году в Гребенский казачий полк? Рудольф Баландин в своем интересном исследовании «Судьбы поэта» пишет «Разве нельзя предположить, что именно в виноделии был главный интерес на Кавказе у Мартынова», который отправился туда волонтером, то есть добровольно. И присутствие рядом с ним князя Васильчикова, сына того вельможа Васильчикова, который так активно принимал участие в становлении дела винных откупов у будущего греческого магната Бенардаки, не говорит само за себя. И то, что Мартынов был не в себе к приезду на Кавказ Лермонтова летом 1841 года, Объясняется, скорее всего, не его стыдом преждевременной отставки, а тем, что из-за войны виноделия у гребенских казаков падало, лишая сына, винного откупщика, надежды на богатство и генеральский чин, видимо, такой же гражданский, который заработал себе двоюродный дед Лермонтова, винный откупщик Столыпин. И не потому ли тогда же Мартынов запросился обратно на военную службу, в чем ему было отказано императором. Легко представить себе злобу и разочарование молодого человека, который в надежде на золотые горы потерял и деньги, и карьеру. Конечно, это только версия, но она имеет право на жизнь не менее, чем другие. Точных доказательств уже никто и никогда не соберет. Ясно, что при всей нелюбви к Лермонтову император Николай I дуэль не организовывал. Скорее, наоборот, хотел загнать поэта в кавказскую глушь,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 Потому и отказал в награде за самовольное участие поэта в бою у реки Валерик. Поэта могли ранить, последовала бы вынужденная отставка. Он уже как писатель появился бы в столице и основал журнал. Что потом с таким делать? Пусть уж сидит в полку своем. Ну уж если поэт погиб на дуэли, то туда ему и дорога. Император Николай I этого невысокого вольнолюбивого офицера не любил после январских стихов 1837 года. Устал от выяснения отношений с Пушкиным. Раздражало царя и то, что жена его, Александра Федоровна, была без ума от лермонтовских стихов и прозы. И поэтому даже после гибели поэта не только Николай I, но и его сын Александр II не разрешали к печати Подготовленные биографии Лермонтова, сочинения поэта издавались без сведения об авторе. Все читали его стихи, и никто не знал, кто он такой. Первая биографическая книга, подготовленная Рисковатым, вышла в 1891 году. Но почему отмалчивались друзья? Что случилось с благородным Алексеем Столыпиным? Или прав был убийца Николай Мартынов, в конце жизни признавшийся? Друзья таки раздули ссору. В 1837 году, читая в воспоминаниях Забеллы, благодаря ненавистному иностранцу Дантесу, не стало у нас Пушкина, а через четыре года тоже проделывает с Лермонтовым уже русский офицер. Лишиться почти за раз двух гениальных поэтов было чересчур тяжело, И гнев общественный всею силой своей обрушился на Мартынова и принес ненависть Грантесу на него. Никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она преемственно сообщалась от поколения к поколению, и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокаженным. Интересно, что почти все лермонтоведы XIX века на стороне поэта. Самые объективные, известные советские лермонтоведы, такие как Борис Эйхенбаум, Эмма Герштейн, Виктор Мануилов, тоже защищают поэта, и лишь нынешние оправдывают Мартынова. Один из первых лермонтоведов, опрашивавший всех очевидцев дуэли Мартьянов, пересказал разговор, который вел Лермонтов со своими секундантами.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 О больших планах поэта на будущее писал и Белинский осенью 1841 года. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная до впечатлений бытия, самый род жизни отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезный музм. Но уже кипучая натура его начала устраиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности — Орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Жизнь меняет все планы. И вот начался этот загадочный отсчет дуэли. Один, два, три. Кто отсчитывает, неясно. Столыпин, Глебов. Но главное, никто и не стреляет. Пора заканчивать дуэль. И тут Столыпин или Трубецкой, а может Глебов, крикнул. Стреляйте или я развожу дуэль. На что Лермонтов по утверждению сына Васильчикова спустя полвека ответил «Я в этого дурака стрелять не буду». «Я вспылил», — писал уже Мартынов, — «и секундантами, ни дуэлью не шутит, и опустил курок. Лилипут пристрелил Гулливера. Беда Лермонтова была в том, что он не относился серьезно к самой возможности дуэли, да еще с мартышем. К тому же он был никак не заинтересован в любой дуэли. Это новый суд и уже никаких надежд на отставку и на свой журнал. Незадолго до дуэли он плотно пообедал, перед дуэлью рассказывал о своих планах на будущее. Я считаю, что он и выстрелил первым в воздух, а Мартынов уже стрелял в безоружном. Грушницкий убивал своего противника. В жизни мечтателям не мест. По мнению Герштейн, когда перед дуэлью началась буря, Столыпин, Трубецкой и, может быть, Дорохов на какие-то минуты не успели подъехать к месту дуэли до ее начала. Никто из них не думал, что дуэль начнут при грозе, не дождавшись их приезда. Мартынов настоял на своем, он желал уничтожить ненавистный ему символ таланта и вольномыслия. Прислушаемся же к мнению свидетелей того времени. Дуэли не было, а было убийство, Дорохов. Мартынов трагически разыграл жизнь Лермонтова, тиран. Мартынов фактически убил Лермонтова, и весь город уже говорил об этом. Конраде. Многие знали, что Лермонтов почти в упор был убит Мартыновым, Мартьянов. Увы, Лермонтова нет, к несчастью это верно, хотя мы и желаем, чтобы это были неверные слухи. Он убит... Убит подлым образом, Смольянинов. Они собирались драться без секундантов, траскин -граббы. Все говорят, что это убийство, а не дуэль, Елагин. Для Альшанского было ясно, что поединка как такового не было, из анализа материала вследствие. Лермонтов пал от пули, посланной ему в сердце твердой рукой Мартынова, который ненавидел его люто, Боденштедт. Андрей Дельвик вспоминает. Посланный в Киев на церковное покаяние, Мартынов участвовал на всех балах и вечерах и даже сделался знаменитостью. Каждый век российской истории рождает своих геростратов. Кто-то из них поджигает, кто-то из-за угла убивает, кто-то разваливает государство. Через год после преступления полковник Траскин, руководивший расследованием в Пятигорске, быстро замявший дело, был произведен в генералы. Родственники Мартынова и недруги Лермонтова задались целью реабилитировать память Мартынова, свалить всю вину на Лермонтова и очернить его. Сын убийцы напечатал историю дуэли МУЛ с NSM, но ничего нового при всем желании никто сообщить не мог. Николай Соломонович Мартынов вполне осознанно и безбоязненно убил великого русского поэта. Умней, чем же